С Саламу алейкум. Ой. Здравствуй. Фарит из Афганистана. Мы с ним вместе воевали. Как? Да, да. Видишь, тоже бедному досталось. Поля разрывная. Кость трудно срастается. Нельзя при женщина так говорит, а мужчина. Ой. Ну, ну, прости. Прости, дружок, больше не буду. Ты представляешь, Танюш, Фарид организовал в своем кишлаке первый в провинции пионерский отряд. Правда? Да. Ребята ходили по дворам, читали вслух газеты, помогали семьям, чьи сыновья служили в армии и сражались с душманами. Угу. Однажды бандиты ворвались в их кишлак, заставили мальчиков надеть пионерские галстуки и погнали их в горы. Зачем? Там были западные нам они горят. Кереспонденты. Uh -huh. Душманы пугали нас смертью. Ты представляешь? Они хотели, чтобы ребята говорили, что мы, русские, отняли их у родителей, свезли в лагерь, затянули шеи пионерскими галстуками и велели проклинать Аллаха. Петтарбут маме мордам, агар итор ме гуфтам. Ну я лучше бы умер, чем сказать такое. Рафикхай ма хама, онҳо иҷоқ теҷвақ. И мои друзья тоже. Они никогда, никогда. Молодец, Варит. Ты настоящий мужчина. Майор смотрел на его разрумянившееся лицо и вспоминал их первую встречу. подъезжала тогда к кишлаку. Комаров выглянул из люка бронетранспортёра и сразу почувствовал неладное. Сначала он никак не мог осознать, что его тревожит. И вдруг понял. Чудно. Мальчишек не видно. Обычно, услышав рёв моторов, первыми встречали их ребятишки. Они выбегали из домов, и шумный ватагой неслись по пыльной обочине, весело кричали, подбрасывали вверх тюбитейки, но этот кишлак словно вымер. Водитель выключил двигатель. Комаров выпрыгнул на броню и в наступившей тишине услышал надрывный вой. Казалось, весь кишлак стонал. Уганский шофёр Гулом Мамат уже шёл от своей машины. Куда ты стоишь? Вордом! Что макуешь ты? На улице показалась толпа дикхан. Мамат подошёл к белобородому старцу, что-то спросил. Тот показал в сторону ущелья. Гулом побежал к бронетранспортёру. Его обычно веселое и добродушное лицо было искажено, гримасы и ужасы. Глаза неестественно блестели. Товарищ командир, да. душманы увели наших детей в горы. Какое несчастье. К Надо бою! Побочь, Запас командир. воды. Полный боекомплект. Питание. Вперед! Вперед! Вес часов они преследовали бандитов. Сумерки навалились неожиданно быстро. Дунул прохладный ветерок и потащил за собой мутную клубящуюся мглу. Дошманы будут спать. Здесь крутой перевал. Осыпь очень опасна. Темнота. Да, в темноте опасно. Значит, нам надо идти всю ночь, так мы и наверстаем потерянное время. Да тяжело, товарищ майор. Ребята устали очень. Объясним, лейтенант. Скажи, на святое дело идём, детей, детей выручать. Есть. Балашовкин внул и пошёл вдоль тропинки. Солдаты, привалившись к камням, распластались на земле. Лейтенант подсилка к одному, что ты сказал? Потом к другому. Командир Саев, хороший у тебя замполит. Никакой мула с ним не сравнится. Да, хороший. Луна цеплялась за вершину горы. Тусклые звёзды равнодушно смотрели сверху, как небольшая группа наших воинов, вытянувшись в цепочку, двигалась по ущелью. Неожиданно впереди два раза мигнул красный огонёк. Это был условный сигнал. Дозорные что-то заметили. Солдаты быстро залегли и сготовили оружие. Из мрака выплыла долговязая фигура сержанта Серегина. Товарищ майор! Товарищ майор! Здесь я. Ага. Вот. Обнаружили на тропинке. Комаров включил фонарик и в пятне света увидел мальчонку. У него было исцарапанное, покрытое синяками и кровоподтеками лицо одеж дёрванными лохмотьями висел на чудушном тельце голом мамат задал ему несколько вопросов майор заметил как вспыхнули радостью глаза парнишки когда услышал слово шоурави советский азинжа зяд дур неста бея к мана шонт битм коммандонт сер да дошманы в пещере Здесь недалеко он бежал, удалось сбежать, спуститься по скале. Он покажет дорогу. И снова шли по ущелью, спешили, но теперь в сердце каждого солдата появилась реальная надежда, что они выполнят задуманное. Она согревала, придавала силы. Наступал рассвет. На восточной стороне порозовели зубчатый контур вершин. Майор Комаров посмотрел в бинокль. Сквозь дымку тумана разглядел чёрную дыру на склоне и тропинку, которая вела к ней по острому гребню, полемётное гнездо на площадке. Судя по всему, бандиты ещё спали. Ну что, замполит? как будем действовать Тропинка простреливается словно в тире. Да, я думаю, дождёмся, когда начнут спускаться и атакуй. Они поведут детей, ты понимаешь. Начнётся бой. Что здесь будет? Мамат, позови парнишку. Фарит, Инджабия. Спроси, смогут солдаты подняться по скале, где он спустится? А за шеврови, а замира была сюда митонеда. Bubu që unjë e çtore